Плава тридцать Андрей. «Вроде всё». Отправив последние правки, я размял шею и бросил взгляд на часы. «Почти три часа ночи. Что-то я сегодня засиделся. Вот они, минусы работы на удалёнке. Или всему виной Тая, спящая в кровати. В нашей общей кровати на чёрт его знает, какое время. Не называйте сына Фёдором. Ну, бабуля. И ведь самое смешное... Стоило ей поднять эту тему, как я мысленно начал прикидывать, каким именем можно назвать нашего стаей сына. «Алёши, мать его!» — рыкнул сам на себя, захлопывая крышку ноутбука и поднимаясь со стула. Вот зачем я про него снова вспомнил? Идиот! Приближаясь к спальне, я с каждым шагом ступал всё медленнее. В чём-то Алиса была права, когда спросила у меня про этого Алёшу. Куда же он делся? Почему-то я не с ним... Такая любовь была. Тьфу. Тихо открыв дверь, я вошёл внутрь комнаты, давая глазам привыкнуть к темноте. мау рявкнуло под моими ногами подобие кота. «Уйди, крыс!» — зло прошептал я, замерев, когда Тая перевернулась на другой бок. «Разбудишь свою хозяйку, я тебя в окно выкину. Усёк?» Окорок не ответил. Но если судить подсокоту его когтей по паркету, животина скрылась под кроватью. А понимающий крыс, очень даже. Раздевшись, я осторожно устроился в кровати, прикрывшись доступным мне кусочком одеяла. Ничего не меняется. Тая всё так же, как раньше, закутывалась, словно в кокон. Раньше мне нравилось забираться к ней, распутывать одеяло и прижимать к себе. Раньше. Да, Алёше. До того, как она променяла меня на... Да пёс знает на что. А потом поменяла и самого Алёшу на... Три полки в закутке ананисия. Да, Тая, так себе перспектива. И всё же, куда делся мудак Лёшка? Спросить, что ли? Но тогда я получу очередной подкол на тему своей ревности. И ведь не так далека Тая будет от правды. Посмотрев в сторону бывшей, я с трудом сдержал желание заправить волосы ей за ухо. Такой привычный жест. «Мау!» «Да что б тебя!» Заорал я, испугавший запрыгнувшего на меня кота. «Сколько ты весишь, чудовище!» «Мау!» «Сука!» Выдохнул я, резко принимая сидячее положение. Если первая внезапная атака этого анчоуса пришлась на мой живот, то вот слезая, этот гад спикировал на... самое дорогое место на моём теле. И весьма болезненное сейчас, стоит отметить. «Что происходит?» Тая сонно оглядывала комнату, рукой дотянувшись до выключателя лампы на прикроватной тумбочке. «Ты чего кричал?» «Кошмар!» приснился. Простонал я, откровенно боясь шевелиться, чтобы не вызывать новых вспышек боли на поврежденном участке. «Кошмар!» Тая хмуро осмотрела мою скрюченную позу, после чего перевела взгляд на пол. Точнее, на сидящего перед кроватью окорочка с таким убийственным выражением на морде, что даже меня проняло. Оттаю. «Нет». «Чоки, малыш, ты почему там сидишь?» Нежно позвала она кота. «Иди к маме, мой хороший». «К маме!» Не удержался я от смешка, осторожно разгибаясь и краем глаза наблюдая, как бывшая устраивает кота рядом с собой на подушке. «Да, к маме!» Холодно отозвалась Тая, выключая свет и накрываясь одеялом до подбородка. «Твой сын похож на Алёшу. Прямо копия!» зло усмехнулся я. «Кстати, как у него дела? Что-то недолгое оказалась ваша любовь». «Как и у тебя с Настенькой», — огрызнулась в ответ Тая. «Хотя вы же до сих пор вместе, периодами. Ты так и не ответил, как твой лисёнок это терпит». «Уходишь от ответа? Впрочем, не в первый раз», — хмыкнул я, специально стягивая с бывшее одеяло и нормально им накрываясь. Устала повторять одно и то же. Тая не сделала ни единой попытки вернуть себе одеяло, начав гладить мурлыкающего кота. «Зачем зря сотрясать воздух? Ты все равно мне не веришь и судишь по себе. Вот только в отличие от тебя я...» «Да какая разница?» Вдруг сама себя обрубила Тая, замолкая. «Продолжай, я слушаю». «А я сплю, чего и тебе желаю». «Знаешь...» Выждав несколько минут тишины, я вновь тихо обратился к Тае. Когда Настя тогда на меня упала, якобы случайно, я и подумать не мог, что кто-то это запишет и пришлёт тебе. Потом понял, что сделано всё было специально. Сорвался к тебе, хотел всё объяснить. А ты, оказывается, и не ждала меня. Спасибо Алёше твоему, что открыл мне глаза. А ведь я не верил. Думал, что кто-то стравливает нас, пересмотрев дешёвых фильмов. Но факты тая. Факты говорят сами за себя. Я замолчал? снова и снова прокручивая в голове разговор с Алёшей. Каждое слово намертво отпечаталось в памяти. Литры алкоголя не смогли вытравить. То, как он расписывал их встречи, то, как рассказывал про любовь и Тайкину нерешительность. «Возможно, с Лёшкой у тебя не срослось, потому что он деньги мне вернул?» Задал я вопрос, но Тая снова не ответила. «А чего я ожидал? Что она вдруг раскается? Извинится? Объяснит мне что-то?» Не смогла тогда, так смысл ждать этих слов сейчас. Тем более, что мне её оправдания не нужны. Да и мотивы меня не интересуют, если честно. Один вопрос только остался на подкорке. Чего ей не хватало? Как я смог уснуть, прокручивая всё это в голове? Загадка. Но пробуждение вышло более чем приятным. Тая лежала у меня на груди, по-хозяйски закинув свою ножку мне на бедро. Потянувшись, я привычно скользнул рукой по её талии, мягко огладил бедро и... осторожно перекатил таю с себя. Мы всё это уже проходили. Да, я её хочу. Как и она меня. Но... Но... Тварь! Прорычал я, стоило мне подняться и сунуть ноги в оставленные на полу тапки. В насквозь мокрые тапки, под издевательская мау из-под кровати. Какова вероятность того, что прохудилась крыша? и мои тапки не обоссала наглая лысая морда, а всё это — результат внезапного ноябрьского дождя. Никакая. Нулевая. Молись, лысая скотина, я тебя сейчас... Что происходит? От моих криков проснулась Тая, подскакивая и наблюдая за тем, как я швыряю под кровать тапки, пытаясь тем самым выгнать оттуда котяру. Что происходит? Выпрямившись, я посмотрел на бывшую, И все заготовленные угрозы для Анчоуса застряли в горле. Припухшие красные глаза Таи говорили громче любых слов. Она вчера не молчала, слушая меня. Она плакала.